Устину даже не пришло в голову пересчитать деньги в мешке. Это были огромные деньги и довольны. Самое же дивное, что он как раз с утра молил Господа послать их. От души молил, мил поклоны, даже прослезился. Они потребовались для важного и святого дела. И вот они оказались в руках. Теперь главное было донести их до места. Устин, как и большинство архаровцев, носил синий мундир, по летнему времени расстегнутый. Он стал на ходу прилаживать мешок, чтобы кто попал и его не видел. Служба на Лубянке научила его, что маза и шура попадаются на московских улицах чаще, чем хотелось бы. усин взял мешок за пазуху, устроила его слева и, придерживая обеими руками, как если бы нес живого кота, быстрым шагом двинулся к намеченному месту. Его душа ликовала, на ходу он радостно шептал молитвы. Такое состояние уже посетило его однажды в чумную пору, когда он, познакомившись с Митенькой, затеявшим собирать деньги на всемирную свечу, тут же принял решение стать его другом и служить ему всем своим существом и всем имением. Великая цель обозначилась перед Устином. Они вдвоем хотели придать образ и ощутимость всеобщей молитве за исцеление Москвы от чумы, воплотив ее в огромной горящей свече. И ведь придали бы, как бы непокойный митрополит. Опять же, служа на Лубянке, Усин кое-что в жизни понял. Например, он пришел к мысли, что с тем сундуком непременно что-то должно было случиться, как со всякой ценностью, которую охраняют двое блаженных. Не митрополит, так шоробы положили на него глаз. До возжжения всемирной свечи дело вряд ли бы дошло. Но в глубине души Устин твердо знал, Господь даст ему совершить некое деяние во славу свое. Рано или поздно Господь приведет туда, где оно и возможно, и необходимо. Ради этой минуты Устин жил. И вот она, кажется, настала. От Лубянки до Ильинки идти было недалеко, и Устин, можно сказать, пролетел это расстояние, не глядя по сторонам. А на самой Ильинке человеку истинно православному и незачем вправо-влево таращиться, потому что один соблазн. Высаживаясь из карет, щеголихи задирают юбки чуть ли не до самых подвязок. Такое действие называется ретрусе пространно говоря, умение искусно показать ножку. Или молодые девки, служащие в лавках, то и дело проносятся мимо со шляпными картонками и свёртками, тоже в коротких юбках, чуть ли не икры на бегу видны, и косынки на груди лишь для вида, они решительно ничего не прикрывают. Опять же голоса, такого наслушаешься, уши вянут, хотя всё больше по-французски, но ведь нетрудно догадаться, о чём толкует молодой вертопрах, в смеющейся вертопрашке, держа ее при этом за руку и заглядывая туда, где нарочно для привлечения мужских взглядов к между грудями топорщится большой шелковый бант. Приближаясь к нужному месту, Устиный рад был бы заткнуть уши, но только обе руки были заняты мешком. И потому он издалека услышал пронзительный голос. «Попробуй, дяденька, слаще мамкиной титьки, попробуй, не погнушайся, своими ручками стряпала!» Устин несколько удивился. Ильинка была местом французских и немецких модных лавок, тут с Ясным на перекрестках не торговали. Но чем ближе он подходил, тем громче звенел дерзкий голосок. И, наконец, Устин увидел торговку. Она принагло устроилась со своим хозяйством у Николаевского храма, что близ Ильинских ворот. Перед ней на перевернутой корзине, покрытой полотенцем, была куча некоего издали неразличимого товара, а рядом толпилась молодежь, почему-то главным образом мужского пола. Устин, вынужденный волей-неволей пройти мимо, скосил глаз и увидел такую картину. То ли на низкой скамеечке, то ли на чем ином, сидела, широко расставив колени, странно вырядившаяся особо На ней было шелковое платье прелестного персикового цвета, в котором впору придворный бал открывать, сильно вырезанное на груди. Медальон с портретом, сверкающий золотом и драгоценными камнями, а голова повязана платком по-простому, узлом вперед, с бойко-торчащими хвостиками. Молодежь, собственно, не столько покупала, сколько сверху вниз таращилась в декольте. Торговка подняла голову. Устин увидел веселые раскосые глаза на круглом личике и ахнул. — Ты что, дядя, берешь? — спросила Дунька. — Себя копейка. Тут же она схватила ножик, задрала юбку и достала из-под себя, из какого-то хранилища, горячую пареную репу. Протянув ее на кончике ножа, Донька стрельнула глазами в сторону, невольно поглядел туда и у стен. Он увидел стоящую карету с распахнутой дверцей. В карете сидел пожилой велиможа и очень неодобрительно глядел на Донькину торговлю. «Только ли репой торгуешь?» — задирали дуньку парни, приказчики и сидельцы из мутных лавок. «Бабьим товаром не промышляешь». «Всем промышляю», — Бойко отвечала она. «А у тебя денег хватит ли?» «А почем товар?» «А выставь мне за мой бабий товар сорок шестов собачьих хвостов на сорок кадушек соленых лягушек и по рукам». «Потрогать надо, хорош ли товар?» Не смутившись, отвечал красавец-приказчик. «Товар добрый, первого разбору!» Совсем раздухарилась Дуинка. «Чего трогать? Бери, не глядя!» Все это прекрасно слышали и Устин, и Вельможа в карете. Вельможа с ловкостью молодого щеголя выскочил и подошел к ней. «Фаншета довольно дурачится!» — сказал негромко. «Я не дурачусь!» — обиженно отвечала она. Ты, сударь, сам послал меня торговать с паренной репой и тем на пропитание зарабатывать. Не, я против твоего слова пойду. Эй, молодцы, налитай разбирай пареную репу, мое прокормление. Копеечка к копеечке, глядишь, и не пропаду. Фаншета, коли ты немедленно не бросишь свои дурачества и не пойдешь в дом... И что? — спросила Дунька. Отправишь меня поискать ветра в поле? «Нет, голубчик, не давши слова, крепись, а давши держись. Сам велел репой торговать, а теперь она по пятной. Я твое слово полностью исполню, я до той поры тут с паренной репой под юбками сидеть стану, пока не заработаю на пропитание не хуже твоего. Тут, сударь Ильинка, тут моему товару цену знают». Велиможа повернулся, сделал несколько шагов до кареты, оттолкнул желавшего ему помочь подняться лакея, сел и приказал себя вести прочь. Донька провозила карету взглядом. — Ну, посмотрим, кто кого, — прошептала она. У стен стоял в сторонке, ничего не понимая. Донька опять залезла к себе под юбке добыла другой репу и откусила от нее хороший вкус. — Так среди ли, что ли? — спросил приказчик. «С другими сряжайся, мне не досуг, видишь, ем!» С набитым ртом выговорила она. Ела Дунька неторопливо, а Устин все стоял и глядел, не разумея, чем же этакой торговли может кончиться. Наконец к церкви подъехала карета, оттуда выскочил пожилой вельможа и подошел к Дуньке. «Весь твой товар беру!» — сказал он, кинув ей на колени нечто блестящее. «Но теперь довольно Донька выпростала из шелковых складок ожерелье с большим круглым фермуаром. «Хоть и не парижская работа, однако камушки знатные», — заявила она, — срядились. «Мне камушки, тебе репа!» И, вскочив, подвинула к нему ногой корзину, в которой стоял укутанный в тряпке горшок. Затем она, не оборачиваясь и совершенно не беспокоясь, как вельможа будет разбираться с горшком, направилась к дому, на пороге которого ее ждала молодая горничная. На ходу Дунька стащила с головы поросецкий платок, явив Ильинке хоть и помятую, однако ж модную прическу, отдала его горничной и вошла в дом. За ней двинулась такая процессия. Впереди ничем не обремененная вельможа, за вельможей лакей с корзиной, откуда торчали тряпки, а уж за лакеем, усинь с мешком денег. «Чертовка!» – бормотал верможа, хотя невольно улыбался. «Ишь, чертовка!» – ворчал лакей. «Господи, спаси и сохрани!» – тихо твердил, собираясь силами у Народ, прекрасно разобравшись в смысле этой комедии, проводил доньку и ее свиту умолчанием. Хохот раздался уже потом усин уж совсем воловломился в дом, но был задержан горничной. Он попытался объяснить, что должен видеть хозяйку по важнейшему делу, но горничная была непреклонна. Барни с барином сейчас никого принимать не станут, так что извольте жаловать попозже. К счастью, на Устин обратил внимание добродушный калмык-привратник Филимон. Старик скучал в этой должности изрядно и потому стал расспрашивать Устина в надежде, что тот согласится посидеть с ним немного в его коморке. Устина согласился, о чем вскоре несколько пожалел. Филимон, изругав тот способ заваривания чая, который принят в Москве, предложил свой, известный с далекого детства. Устина опрометчиво согласился и вынужден был употребить вовнутрь смесь горячей воды чайной заварки, муки, соли и масла. Хорошо, хоть Филимон дал закусить баранку. Некоторое время спустя Вилимон быстро проследовал к дверям, и калмык еле успел выскочить, чтобы достойно их отворить и поклониться хозяйской спине. Усин, быстро перекрестясь, чуть ли не бегом устремился в Донькины хоромы. И тот же раздался знаменитый перезвон. В Николаевском храме, что стоял неподалеку, в Южковом переулке, были знатные колокола, в честь которых он и получил прозвание «Красного звона». Кто их отливал, как они в храм попали, старожилы не помнили, но знали, что и деды их, и прадеды радовались всем колоколам, особенно на святой неделе, когда вся Москва звенела, и можно было, сравнив, убедиться «наши лучше всех». Кустин принял это как знак, поданный свыше, и воспарил душой. До того воспарил, что чуть с лестницы споткнувшись, не полетел. Он вошел в ту самую гостиную, где обучал Доньку игре в рулетку, и увидел эту самую рулетку на нарочно для нее купленном столе. Вот только она была прикрыта большим платком чтобы не пылилось, но и под платком исправно обрисовывались очертания огромной деревянной чаши. Донька, выпроводив господина Захарова, которого ей удалось удержать при себе довольно рискованным способом, была не одета, в нижних юбках дышали поверх всего, и собиралась сесть к карточному столику разложить пасьянс, когда услышала на лестнице шаги. Эти шаги остановились в гостиной. Решив, что содержатель позабыл то ли сказать важное и неприятное, то ли сунуть в карман табакерку, она поспешила навстречу и сильно удивилась, увидев незнакомое восторженное лицо. Оказавшись не по своей воле на службе в полиции, усин был вынужден обрить бороду, не пощадило начальство и усов, и открывшаяся физиономия его мало обрадовала. Белорозовое личико вечного мальчика, правда, хорошо выкормленного мальчика. Огорчило его и то, что мундир сидел на нем весьма неуклюже, не то, что настроенным широком в плечах тонком в перехвате Федьке или на санистом Тимофее. Еще доставили огорчение ноги. Он привык к долгополой одежде, а тут, извольте радоваться, кафтанишка по колено, видны чулки, которые постоянно сползают но всем этим усин собравшись силами решил пренебречь и в чулках ледело, когда господь сподобил его послужить спасению грешной души сударыня воскликнул он не пугайтесь кресторади я к вам с доброй вестью пришел дунька всяких мужчин повидала и те кто чересчур серьезно относится к жизни и всем ее проявлениям побаивалась Памятен был случай, когда одну из Марфиных подопечных, хорошо выданную замуж, зарезал бывший дружок. А ведь как завидовали девки, когда она про того дружка рассказывала, и подарки деносят, и в любви неутомима. Да завидовались. Поэтому Дунька близко подходить к визитеру не стала. ведь шальной, глаза выпучены, а ну как накинется. Опять же руками что-то за пасухой удерживает а ну как то опор она даже так шагнула чтобы между ней и устином оказалось кресло Устин и не задумался о причине такого маневра сударыня продолжал он я всю ночь бога молил и он мне средство послал вас спасти от чего спасти удивилась дунька от разврата покраснев не то что до ушей но и до затылка Объявил Устин. «Я вас видел, я понял. Вы не по своей воле в грех впали, а вас злые и богатые люди на грех подбили. И теперь вы полагаете, будто вам иначе не прожить, как только во грехе. А можно жить иначе, право слово можно». «Ты откуда такой взялся?» Уже начиная сердиться, спросила Донька. «Слубянки, честно отвечал Устин». И тут она признала полицейского, который заунывно бубнил с бумаги правил обращения с рулеткой. — Тебя, сударь, кто прислал? — строго спросила она. — Ангел ваш хранитель! Сударыня, не предавайтесь разврату! Вам нет более в нем нужды! Симусин выложил на стол мешок с деньгами. — Вот тут надолго хватит! Ни в чем не будете знать отказа! Только прогоните соблазнителя! Прогоните соблазн, понадобится, милостыньку просить буду, лишь бы вам не пришлось более своим телом торговать. Донькин рот сам собой приоткрылся. Устин же замолчал, ожидая ответа. Ответ воспоследовал не сразу. Сам, стало быть, пришел, никто не посылал, уточнила Донька. А служишь в полиции? Да, именно так, по грехам моим признался Устин. Он и впрямь порой считал свою службу своеобразной и эпитемьей, наложенной на него графом Орловым за причастность к убийству митрополита. — А денег-то сколько? — Не ведаю, я не считал, но много. — Где же ты их взял? — Заработать не мог. — Наследство, что ли, получил? Устин не ответил. — Ну, саври хоть что-нибудь, — приказала Дунька. — Не клад же ты сыскал. — Или клад? Господин Архаров вручил, совсем смутившись, ответил Устин. — Господин Архаров? А что ты мне тут наговорил? — Тоже господин Архаров велел передать. — Отвечай, болван! — закричала до глубины души возмущенная Дунька. Устин, от крика этого, вовсе лишился дара речи. А хуже всего, он напрочь позабыл одну важную вещь. По дороге к Дуньке он собирался рассказать ей про святого подвижника, который через то исподобился святости, что давал гулящим девкам деньги, лишь бы они не ходили на свой промысел. А сейчас мало что рассказать позабыл, так еще и имя подвижника совершенно вылетело из головы. «Забирай деньги, глаза моих не видали!» — продолжал Дунька. «Пошел вон! И с деньгами проклятыми вместе! Не то сейчас же кучерок кликну!» он тебя в тыке выставит и чуть не плачат обида кинулась из гостиной прочь это была смертельная обида нархаара золотый браслет теперь вот мешок денег насчет разврата он вряд ли велел передать настолько еще не сбрел с ума это уж посланец сам с дуру или с пьяну сочинил но деньги сказано же ему было дунька вошла в спальню бросилась на постель и заплакала Это случалось нередко, однако случалось, и слезы лились неудержимо. Устин горестно вздохнула. Такого афронта он не ожидал. И к чему прелестница вдруг приплела Архарова, тоже понять не мог. — Эк, ее нечистая сила корчит и ломает, — прошептал он конечно же следовало предусмотреть что грех в человеке силен беса сразу не отдадут жертву и для того кто вздумал затеять с ним брань главное терпение поэтому тинн оставив на столе мешок сел в уголке на стул и стал ждать когда дунька остыв выйдет из спальни для сокращения времени он повторял молитвы а она все не выходила и не выходила за окном бы темнело Вошла горничная Гаша, не заметив гостя, прошла в спальню и вышла оттуда на цыпочках. Опять вошла, неся на растопыренных руках что-то белое, воздушное, исчезла в спальне, вышла оттуда, потом ее каблучки простучали по лестнице. У стен все сидел да сидела, твердо решив не покидать притон разврата, пока донька не согласится взять деньги. Он утешался мыслью, что возвращение этой души на стезюдов-родетели станет его великим подвигом и молитвенным, и духовным, не менее великим, как если бы удалось вожечь ту всемирную свечу. Свеча-то что, прогорит, и нет ее, а тут живая душа человеческая от греха свободится. Если бы он знал, что собрался спасать Дуньку на те деньги, которые, коли вдуматься, были собраны как раз на всемирную свечу, то и вовсе впал бы в восторг, увидев в этом несказанный промысел божий. А так он еще побормотал немного, вычитывая наизусть вечерние правила, и прямо на стуле заснул. Проснулся он даже не от стука шагов, шаги были беззвучны, и не от скрипа пола, скрип он уловил уж потом, Было какое-то дуновение воздуха, коснувшееся лица и глаз. Устин вдруг осознал, что в гостиной происходит некое движение. А когда приоткрыл глаза, то увидел свет. Это была та полоса света, которую кидает на пол потайной фонарь, длинная и очень узкая. Кто-то передвигался по гостиной, шаря этой полосой и что-то выискивая. Устин подался вперед волоса сделалась неподвижно она лежала поперек нового большого овального стола углоовато вскарадкиваясь на покрывающий рулетку платок потом чья то незримая рука платок сдернула ха услышал стин и следом короткий смешок к этому его он уже освоился настолько что выделил во мраке более черную чем прочие предметы человеческую фигуру Фигура двигалась вдоль стола, словно бы примериваясь к нему. При этом она была спиной к кустину. Вдруг над ее правым плечом вознесся к потолку некий предмет, такой же черный, как если бы она высоко подняла его. Предмет несколько подвигался в воздухе, фигура переместилась опять. Затевалось что-то нехорошее и явно связанное с казенной рулеткой а защищать казённое имущество необходимо, не то потом будут большие неприятности. «Караул!» — закричал неожиданно тонким голосом Устин, бросаясь на незнакомца. Тот как раз успел повернуться на голос, и Устин не в плечо ему сзади вцепился, не на спине повис, а нечаянно ухватился за правую руку, сжимавшую что-то округлое и холодное. «Караул!» — опять звапил он, не выпуская этой руки, хотя ее хозяин пытался стряхнуть себя обезумевшую ночную тень. «Грабят! Караул!» Тут Устин был впечатан спиной в стенку прямо в резную деревянную панель, и левая рука незнакомца нашла его горло. Одновременно незнакомец выронил то, что было в правой руке, и мешало расправиться с Устином. Оно грохнулось о паркет. «Агашка!» — раздался Дунькин заполошный крик. «Агашка! Дура! Филимонка! Огня! Савишна! К нам воры забрались! Фадея будите!» Устин забился в сильных руках, отдирая пальцы от своего горла. Мир исказился, начался полет. Устин ощутила его, как невесомость тела, и это была даже приятная невесомость. Мрак перед закрывшимся глазами был звездный. Коли смерть такова чего бы и нет, такая странная мысль возникла вдруг, а душу прохладой. Распахнулась дверь, широкая полоса тусклого света пересекла гостиную. По лестнице кто-то затопал. Незнакомец выпустил Устина, не сумев придушить, но на прощание от души заехал в зубы. Устин свалился, а незнакомец скинулся прочь. На лестнице раздался грохот, ругань, риск тут же завизжала выскочившая из спальни Дунька. Сидя на полу, Устин видел Дуньки на лицо, слышал шум и, держась за подбородок, невольно его ощупывая, жадно дышал. Он возвращался в мир с трудом, и мир был малоприятен. К нему подбежал крупный мужик, наклонился, стряхнул за плечи и крикнул «Барыня, вот один не ушел!» «Барыня, душенька, он на вас топор припас!» вдруг заголосила незримая девка. «Вон, вон топор! На полу лежит!» Дунька подошла к кучеру Фадзею, не выпускавшему Устина, и осветила лицо добычи свечкой. «Пусти его!» — приказала. «Это полицейский!» «Господь с вами, барыня!» — отвечал фадей «Что тут ночью делать полицейским «Ор это! Мундиром разжился! Вот и весь полицейский! Агашка, веревки тащи! Сейчас мы его!» — Да полицейский, ты что, не помнишь? Архаровец, который с рулеткой прислан был. — Точно ли? — усомнился Фадей. — Ну-ка, вставай, Архаровец, поглядим на тебя. Да где же Филимонка? Усин кое-как встал, отдернул на себе мундир и покраснел всей кожей, ощущая, что проклятые щелки опять спустились. — А ну говори, — приказала Дунька, — как ты здесь, ирод, оказался? — Я вас, судары, не ждал. Вы, крича сизволили, и ушли. Я не мог уйти, коли мне Господь деньги в ответ на молитву послал. А я же о вас молился, чтобы он мне средства дал вас из беды выручить. Вдруг неожиданно для себя пылко и звонко заговорил Устин. Я не уйду отсюда, покуда вы меня не услышите и денег не возьмете. Там много, надолго хватит. Молчи, дурень, — приказала Дунька. Агаша, взгляни, что там у него в мешке? и показала рукой на столик. Агашка высыпала содержимое и ахнула. «Барыня, голубушка, точно! Золото и серебро! Берите, коли дают!» Дунька подошла к столу и осветила свечкой монеты. «Собери их, Агашенька!» — ласково сказала она. «А потом...» — «Потом вот что! У меня в спальне рабочая корзинка есть. Найди там иголку, где нитку, и неси сюда!» Как всякая москвичка, Донька умела и шить, и вышивать, и даже кружево на коклюшках плести, хотя не слишком сложные. В соответствии с правилами светского обхождения, она, отправляясь в гости, туда, где ожидала увидеть женское общество, непременно брала с собой рукоделие. Тут хороший пример показывала сама императрица. Она могла, принимая даже наиважнейших министров, сидеть в это время за пяльцами вышивая шерстью. А уж в богатых купеческих домах, подражая тому, как было заведено сто лет назад в домах боярских, держали полную светлицу мастериц, и не столько для домашнего обихода, сколько чтобы расшивали для дарения в храмы, покровы и воздухе. Агашка принесла иголку с ниткой, и Дунька быстро зашила мешок с деньгами по тайным швам. Мужчине хоть час приглядывайся, а все равно нитку не углядеть. — С утра пораньше ты, Фадей, отвезешь это на Лубянку, отдашь собственные руки господину Архарову. На словах добавишь, у барыни всего довольно, в подарках не нуждается, — объявила она. — Только чтоб с позаранку, и расскажи там, что ночью к нам воры забрались. — Стой! Уж не за тобой или с твоим мешком воры-то пришли? — это относилось к Устину. — Со мной? — переспросил он. — Да бог с вами! Никто и не знал, что я вам деньги несу. Тут в усиновой голове наступило просветление. Он вспомнил, как вышло, что он бросился на незнакомца, чтобы повиснуть у него на плече и исказить направление удара. усин сделал шаг, опустился на корточки и поднял топор. Это был здоровенный колонн. Им колоду мясника развалить, и то было бы нетрудно. «И не лень же было тащить», — подумал Устин, выпрямляясь. И тут же понял, а чем бы иным можно с одного удара располовинить деревянную чашу рулетки? «Ах, ти мне!» — воскликнул он, кидаясь топором к дверям. Да так прытко, что Фадей шарахнулся. В голове же у Устина была одна мысль на Лубянку. Доложить господину Архарову, что ловушка сработала — И вот же оно доказательство, фунтов на десять, поди, посянет Не слыша, что его зовут Дунька и Агаша, напрочь забыв про деньги, не послужившие великой цели, Устин сбежал по темной лестнице, освещенной лишь из раскрытой наверху двери в сене, но забыв, как из этого дома выходят на улицу, всунулся не туда. И споткнулся, а мягкое. На колени упал опять же в мягкое. Потрогав свободной от топора рукой, понял, вроде человек. По лестнице уже спускалась Агаша с подсвечником. «Ты куда подевался?» — негромко спросила она. Устин молчал. Ему вдруг стало страшно. Человек, с которого он никак не мог подняться, был недвижен. Агаша тоже испугалась, замедлила шаг, позвала Фадея. И лишь когда он спустился и, взяв у нее подсвечник, осветил сене, Устин, успевший встать на ноги, увидел лежащего. Это был старый калмык Филимонка, уже не живой.